Глава 34 Иван выставил на стол четыре стакана, в его лапищах казавшихся крошечными, как наперстки. «Будем!» — он поднял кружку с пивом. Кристаль взяла свой тройной джин с тоником. Уилл взял пиво Дэнни. Дэнни взял стакан колы и поменялся с Уиллом. Они чокнулись, но только Иван сделал это с энтузиазмом. «Извини, Иван, а что именно мы празднуем?» поинтересовался Дени. «Жизнь!» Иван обвел рукой косоглазую козу, как будто грязный папа и его жуликоватые посетители достойны повод для радости. «Ну, сейчас она не кажется такой уж замечательной», заметил Дэнни. «Ладно. Хочешь хорошие новости? Они у меня есть. Помнишь Виктора? Козел со стройки. Он вернутся в Россию после того, как кто-то макнуть его в унитаз». «Почему?» спросил Уилл. «Должно быть, связался не с той компанией», — предположила Кристаль, и они с Дэнни обменялись улыбками. «Видишь, — подмигнул Иван, — ты улыбнуться. Жить хорошо. Это кончится, когда Редж меня отыщет». Вздохнув, Дэнни задумчиво повертел в руках стакан пива. «Просто я не понимаю. Я был уверен, что мы победим». И все всё-таки мы победили», кивнула Кристаль. «Ну, не в прямом смысле, конечно, но мы выступили куда лучше всех остальных. Толпа была от тебя в восторге». «Это она от тебя была в восторге», — поправил Дэнни. «От нас», — подытожила она. «Тогда как нас обошла поющая собака?» — недоумевал Дэнни. «Ну, нас хотя бы не обошел Эль Магнифика, пожал плечами Уилл. «Точно», — согласилась Кристаль. «И это стоит отпраздновать, не так ли?» «Так», — Дэнни ухмыльнулся, вспомнив, как охрана швырнула бешенного фокусника на пол. «А ты знаешь, что этот чувак — бывший Кристаль?» — спросил Уилл у Ивана. Иван взглянул на Кристаль. «Та она Уилла. Уилл на отца». Тот нервно засмеялся. Он не слышал, как у него за спиной открылась дверь. В пап зашел Редж. «Мало ли!» — взревел домовладелец. Все, кроме Ивана, содрогнулись. «Супер!» — процедил Дэнни и, не подумав повернуться. «Мне даже не дают спокойно насладиться поражением». «Привет, Дэниел!» — сказал Рэч. «Мистер Дент задержался в дверях, наверное, чтобы никому не удалось сбежать». «Привет, Рэч. «В честь чего встреча?» — он окинул присутствовавших взглядом, задержавшись на Кристаль. «У нас поминки», — ответил Дэнни. «Да ну, по кому?» интересовался Редж. Дэнни отпил еще пива, пока мог. По мне. Видимо, это значит, что ты не принес мои деньги. Ты все правильно понял, Редж. Я не принес твои деньги. Голос Дэнни звучал скорее устало, чем встревоженно, как у приговоренного к смерти заключенного, который просто хотел поскорее все закончить. «Чарли!» — крикнул Редж. За придверь, пожалуйста. Комнату заполнил звук отодвигающихся стульев и лихорадочных шагов. Все торопились к выходу, пока его не закрыли. Чарли опустил верхнюю задвижку, поднял нижнюю и положил посередине доску. Затем небрежно выключив камеры наблюдения, явно не в первый раз, взял пачку чипсов и ушел наверх. Эй, Дент, не стой там как истукан, позвал Редж. Поторопись, блин! «Жители и энда скоро начнутся». Мистер Дент пришел в движение как десятитонный грузовик и побрел к ним через зал. Дэнни поднялся на ноги. Не потому, что у него был какой-то план. Просто встретить свою судьбу на ногах казалось ему более достойным, чем дрожать, сидя на стуле. Он почувствовал, как Иван положил руку ему на плечо и решил, что друг хочет его утешить. Но тот опустил его обратно на сиденье и удивительно резво прыгнул на мистера Дента. Эти двое сцепились и сжали ручищи в захвате, но чем дольше они так стояли, тем яснее становилось: Они вовсе не собираются драться, а обнимаются так крепко, что нормальных людей уже раздавило бы в смятку. Остальные смотрели на них в замешательстве, особенно Редж. Взгляды стали еще более озадаченными, когда мистер Дент заговорил по-украински, Они поболтали, как давно не видевшиеся друзья, а затем Иван подвел Дента к Денни, который инстинктивно отступил на несколько шагов. «Денни, это Дмитрий!» Иван грубо похлопал Дента по спине. «Вы знакомы?» — удивился Денни. «Конечно! Это сын моего брата!» «Дент твой племянник?» «Да, племянник! Последний раз я его видеть... Он вот такой!» как кузнечик». Иван поднял руку над полом, но рост, который он показал, все равно оказался выше среднестатистического. «Ага, этот кузнечик мне чуть ноги не переломал неделю назад». Иван хмуро посмотрел на мистера Дента, пока Рэдж разглядывал их, явно не веря в происходящее. «Что за хрень? Воссоединение семьи, блин! Ты это бросай, Дент?» Мистер Дент, засунув руки в карманы, уставился на свои ботинки, как нашкодивший школьник, пока Иван кричал на него по-украински. «Извинись!» — велел он, кивая на Денни. Мистер Дент пробормотал что-то, и Иван отвесил ему под затыльник «По-английски!» «Извини!» — выдавил мистер Дент. «Порядок?» — спросил Иван. «Ну да, наверное», — повел плечами Денни. «Пожатие!» — объявил Иван, схватив их за руки и насильно сводя ладони, как воспитатель, разруливший потасовку на детской площадке. «Господи, милостивый Боже! Да прекратите вы уже болтать и начинайте ломать!» — крикнул Редж. Иван что-то сказал мистеру Денту, тот кивнул, взглянув на Реджа. «Что ты, черт возьми, задумал?» — воскликнул домовладелец, когда Дент направился к нему — «Не в ту сторону ты, глупый мешок!» Дент схватил его за горло, не дав закончить фразу. «Ну, что хочешь сломать первым?» — спросил Иван Дэнни. Костыли Реджа со стуком упали на пол, и тот схватился за пережатую шею. «Руки?» — думаю, руки. «Стойте!» — Прохрипел Редж. Его лицо покраснело, как китайский флаг. «Давайте все обсудим!» «А может, еще раз ноги?» — предложил Иван. «Что скажешь?» «Подождите!» — взмолился Редж. «Дэнни! Забудь про долг! Мы в расчете! И я снижу тебе плату на двадцать процентов!» «Ты про те двадцать процентов, на которые ее поднял?» — уточнил Дени. Иван кивнул Денту, и тот жал чуть сильнее. «Пятьдесят!» — писнул Редж. «Пятьдесят процентов!» Вполне приемлемо, Редж. Но знаешь что? Думаю, мы съедем. Дэнни повернулся к Уиллу. Если, конечно, ты не против. Сын кивнул. «Может, пальцы?» — предложил Иван, явно настроившийся сломать хоть что-нибудь. «Только пальцы?» «Отпусти его», — сказал Дэнни. «Уверен?» Дэнни кивнул. Иван пожал плечами и посмотрел на Дента. «Пусть убирается отсюда», — приказал он по-украински. Не разжимая горло Реджа, Дент свободной рукой отпер дверь. И это не забудь, добавил Дэнни, указывая на костыли. Мистер Дент подхватил их и понёс к выходу вместе с владельцем, который уже почти потерял сознание. Спасибо, Иван, сказал Дэнни, когда они оба сели. Думаю, ты спас мне жизнь. Без проблем, ответил Иван. Теперь мы в расчёте. Дэнни подумал, что ослышался. В расчёте? переспросил он. На лице у него медленно расцветала улыбка. «А?» Иван вдруг сосредоточился на том, чтобы ногтем отскрести со стола какое-то невидимое пятно. «Ты сказал, теперь мы в расчете? «Когда?» «Только что». «Нет, не говорить». «Да, сказал», — настаивал Дэнни. «Ты слишком долго носить костюм», — ухмыльнулся Иван. «Плохо для слуха». В подтверждении он постучал себя по ушам. — Ладно, все равно спасибо. Иван пожал плечами, на этот раз снисходительно. — Лучше бы ты сразу сказал, что, Дмитрий, работать на твоего домовладельца. Не пришлось бы выставлять себя идиотом. Дэнни перевел взгляд на Уилла и Кристаль. Те понарошку душили друг друга, в лицах разыгрывая, как Дэнт схватил Реджа. Он смотрел, как они болтают и смеются и подмигнул сыну, встретившись с ним глазами. Честно говоря, мне кажется, в итоге все сложилось отлично. Он поднял кружку. «Выпьем». «За танцующих крыс!» — произнес Иван. «Мы панды!» — поправил его Уилл. «Да!» — поддержала Кристаль. «Мы панды!» «За панд!» — воскликнул Дэнни. «Пофиг!» — отозвался Иван, поднимая кружку. «Выпьем!»